Жан отменил секретность. Теперь он показывает Никола и своему издателю, готовые отрывки пьесы, и просит их без снисхождения указывать, где он погрешил против правил французского языка. Особо напирает против правил. На этот раз текст будет совершенным. Жан полон воодушевления. Эта пьеса продвинет его дальше, чем все остальные. Куда продвинет, он еще не знает, но намного дальше. Он воздвигает монумент, столь грандиозный, что вместит в себя все монументы Греции и Рима, всего Еврипида и Вергилия. Величайший монумент для величайшего в мире монарха. «Не выбрать ли что-нибудь получше этой безумной кровосмесительницы?» — предлагает Никола. «Нет», — возражает Жан, — «вспомните Аристотеля. Самые острые конфликты происходят там, где самые тесные связи, о чем и писать, как не об этом». Всей глубины страданий героини никто вокруг не понимает. Да он и сам себя порой ловит на таких же мыслях. Если решиться, от них можно избавиться. Решиться, да и все. Звучат в ушах слова с певучей интонацией Мари. Ни одна из его героинь никогда не решала избавиться от любви. И он не находил такого выхода, когда топтался вокруг тревоживших воображения фигур, всматривался в них, вчитывался в древних авторов, Отказываться, отрекаться герои не могут, но только не решать. Надо будет подумать об этом. Натура у Мари подобна дереву редкой породы, по которому он собирается пройтись резцом, сухому стволу, внутрь которого не проникают ни решения, ни трудные вопросы. Они сами собой рассасываются со временем, и который не может желать одновременно вещи противоположные». Достаточно взглянуть, как преспокойно, без малейших угрызений совести, она живет и с ним, и с мужем. Пьеса закончена. Настало время выбирать актеров. Он требует молодых и получает. Готовой музыки ему не нужно, он репетирует так же, как сочинял стих. Выходит нечто среднее между прозой и пением. На музыку, которую слышит он сам, и никто кроме него. Жалоб, И пререканий не выносит. Распоряжается декорацией, светом, всем до последней мелочи. Декоратор пытался поставить на сцену кресло. Не может же Федра сидеть на простом стуле? Жан взбешон. Жан орёт Стул. Только стул. Успех и шквал наветов. Разве это любовь? Такого мы от вас не ждали, сокрушаются женщины. Вы развращаете души, попрекают мужчины. Почти день в день с его трагедией в театре гене -э показывают другую. Нагромождение стихов и пустота. Примечание. Премьера Федры состоялась 1 января 1677 года в Бургундском отеле. Враги Рассина организовали ее скандальный провал, а через два дня в театре гене -э представили пьесу второстепенного драматурга «Продона», на тот же сюжет, которая поначалу имела больший успех, но скоро была забыта. Конец примечания. «Там характеры, один другого нелепее», — говорит Никола. «Но когда ваша Федра умирает на сцене, то это каждый раз надрыв души». Никто не разглядел, что он затем так тесно сплел преступность и невинность, чтобы... В пучине греха у его героини оставалась надежда спастись. Кроме него никто не сознавал, как тяжко ему было взбираться на гору, доводя до конца антитезу и превращая свою Федру в пылающий оксюморон. Никто не знал, как истощило и его с ног крушение. Его стихи повсюду превозносят, но автора клеймят за потакание пороку, кровосмешению и лжи. «Ну все, с меня довольно, говорит он Никола. Все оказалось не таким большим, как он воображал. Даже деревья словно стали меньше. Здания более ветхие. Колокольный звон куда глуше, чем ему помнилось. В коридорах почти что не видно детей, только сагбенная, изнуренное покаяниями и сыростью тени. После нескольких лет затишья король, как говорят, вновь распалился гневом, Тетушка по обыкновению ждет его в комнате свиданий, будто они расстались только вчера. Его последняя пьеса переходит все границы и распахивает для него ворота в ад. Тут все заметили, как постепенно, раз от разу, яд становится все губительнее. Не говоря о том, что вообще театр кощунства. Но это вам давно известно, машет рукой Агнесса. Ваши наставники вас ждут. Он слушает без возражений и думает, что яд — другое название истины. У тетушки иссохла кожа. Лицо все сморщилось, подбородок уродует грубые складки, но ему хочется ее погладить. Он видит ее все такой же, какой она была, когда в детстве смешивались их волосы. Несмотря на прошедшие годы, на все ее попреки нежность его осталась неизменной. На стенах галереи висят все те же картины, только портрета короля. Жан сразу углядел его, тут раньше не было. Наставники уже сидят в кружок и приглашают его тоже сесть. Он постарался одеться скромнее, но все равно его теплый дорогой наряд, его бархатные ленты составляют контраст с их потертыми одеждами. Отвык он и от этой худобы, торчащих скул, костистых пальцев, Ни пышных слов, ни теплых чувств никто не называет его сын мой. Даже руку никто не протягивает. И только в глазах Уамона, сказавшего, что молится за его душу с удвоенным усердием, промелькнуло что-то доброе. Великий Арно объявил, что вскоре будет вынужден отправиться в изгнание. Ланслоу сказал, что прибыл из Британии нарочно, чтобы повидаться с Жаном и уговорить его оставить театр. Никто, однако ни на миг не допускает, что жизнь его действительно могла бы измениться, и уж тем более не проникает в его мысли. Никто бы не поверил, что бунтарские замашки молодого Жана достаточно созрели, и он уже готов отринуть то, в чем издавна упорствовал. Никто, даже после всех десяти его пьес. Что ж, по делам. Энергия, которую он вкладывает во все свои интриги, козни, в предисловия тает, как снег, под их строгими взорами, от их манеры говорить, пересыпая речь цитатами из греков. Пожалуй, здесь единственное место в королевстве, где владение греческим не вызывает подозрений. Жан опускает голову. Кожа сморщилась на длиннокосных пальцах и тоненьких запястьях Амона, а прежде руки у него были такими мощными, широкими, Все ткани, придающие форму человеческому телу, усыхают. Скоро старый учитель исчезнет совсем. Одно дуновение и все. Ни капли злобы на него в душе у Жана не осталось. Напротив, все затопляет нежность. Так, если повернуться вверх ногами, кровь приливает к голове. Жан слушает спокойно, не оправдывается, не спорит. Он тут, и больше ничего не надо. Тут. «Он должен изменить образ жизни», — твердили все, и, несмотря на этот строгий хор, Жан чувствовал себя допущенным, избранным. Его как будто окружали и обдавали нестерпимым жаром раскаленные угли. Ощущение это было слишком сильно, радость и боль сливались воедино. Несколько дней спустя он расстался с Мари. Их больше никогда не увидят вместе. «Это его искупительная жертва», — Мари вернулась к мужу и другим своим любовникам, а Жанну на прощание сказала, что он снова попал в плен к фанатикам. Но что она, как актриса, будет всегда готова у него играть, если такая надобность возникнет? Последние слова прозвучали холодно и недоверчиво. Право не знаю, какую еще роль могли бы вы создать после Федры? Жан предпочел списать эту колкость на уязвленное самолюбие. В первое время, если ему не хватает Мари, ее голоса, запаха, он вступает в борьбу с животными страстями, пускает в ход все рычаги, чтобы воздвигнуть заграждение от приступов тоски. Один из этих рычагов король. Обожание короля, возможность сиять на небе рядом с солнцем. «Моя жизнь протекает в раздумьях о короле», — бормочет он как заклинание. «Вы мне напоминаете того голландского еретика», — говорит Никола которым так увлекался Конде и который имел дерзость написать Бог или природа пантеистическую формулу Бенедикта Спинозы, которого приглашал для бесед принц Конде. Как вы смеете, Жан в возмущении швыряет в него книгами через всю комнату, а Никола продолжает Бог или король. Бывают тождества имеющие свойства умолять каждую из частей до полного ничтожества, разве вы не согласны? В ответ на эти безобидные сарказмы Жан через день-другой рассказывает другу, какие, если верить свежим слухам, у короля намерения по отношению к ним. Величайшему в мире монарху надо служить безраздельно. Увидите, все начнется, как только он вернется из голландского похода. Николай посмотрел на него с любопытством. Он хочет быть первым, кто использует поэтов. Главное, чего он хочет, — это держать нас в узде. Король так же ревнив, как сокровенный бог, которого он ненавидит. Примечание. Янсынистское учение о непознаваемом, неощутимом, сокровенном боге основано на толковании библейского стиха. «Истинно ты...» Бог сокровенный бог израилев спаситель исход глава 45 стих 15 конец примечания он хочет чтобы его языком заговорил весь мир он сам внутри поэт настанет день когда мы попадем в опалу всю ночь Жанс Никола гадали что могло бы заставить короля взять их в придворное, Историографы на жалование и приводили доводы на перебой, логичные, циничные, развязные, иногда увлекались так, что не слышали друг друга, и то и дело заливались смехом, их опьянял восторг. Тщеславие торжествовала, тешись мечтами о суетной славе. Вы будете ответственным за нас обоих. Это мой долг, ведь я старший В таком случае мне следует подумать о женитьбе. Кузен знакомит его с девушкой 25 лет, имеющей солидное приданое и хорошо воспитанный. Она не видела и не читала его трагедий, если и слышала о них, то в чуже. Но это то, чего он и хотел, чтобы жених с невестой ничего не знали друг о друге. Все начинали с чистого листа. Ни о какой любви никто не помышлял. Жанну она пришлась вполне по вкусу, и он женился на другой. Же день после возвращения короля, распорядившись накануне снять со стены большой портрет Марии, хотел было отправить ей, но передумал и поставил в кабинете, прислонив лицом к стене. Брачный контракт с Катрин скрепили подписью первые люди королевства. Примечание: имеется в виду Катрин де Романе. 1652-1732 годы жизни. Вышла замуж за Росина 1 июня 1677 года. Конец примечания. Жан радуется. Вот возможность прожить еще одну, совсем другую жизнь, хотя и понимает, что резкие повороты нередко ведут назад. По заказу короля Федру и Ипполита сыграли в рояле Уже на следующий день Жан получил хвалебное послание и приказ сочинить образец панигирика, необходимый для рассмотрения их кандидатур. За ними заедет карета, они должны успеть представить плод своих трудов за время пути в Фонтенбло. Несколько дней они не ели и не спали, читали по очереди: сначала Никола, потом Жан и так далее, уверенными голосами. В конце концов настолько натренировались, что сменяли друг друга без малейшей запинки. Карету наполняет свежий лесной воздух, который действует на них бодряще. Король сидит и слушает с непроницаемым видом. Когда они закончили, он хлопнул в ладоши три раза, только три и не больше. Друзья переглянулись без улыбки. Выйдя из кареты, они тихо идут по дорожке. Ноги утопают в подстилке из густого мха, но в то же время кажется, будто шагаешь высоко над землей. Заговорить они не смеют. Там позади в королевской карете, Жан оставил большие куски своей жизни. По сути, он всю ее прожил в разного рода затворах, лишь временами выходя на волю. Так растения в катках из оранжереи то выносят, то вносят по погоде. Всплыло воспоминание о том давнишнем вечере. То было в самом начале в прошлой жизни. Я был тогда одним из многих сочинителей и лишь надеялся на будущее». Теперь все по-другому, надежды полностью сбылись и словно мед разливается по жилам. Порой он думает, не сам ли вызывают в памяти эти разноречивые картинки, чтобы насладиться ощущением двойного бытия, когда живешь одновременно там и тут. Друзья снова встречаются взглядом, глаза их истекают восторгом, превыше всех буквально – неуступающий и множеству солнц девиз Людовика XIV. Деяния короля необъятны, беззвучно говорят они друг другу. Их не вместить ни фактам, ни словам. Каждый год, каждый месяц и каждый день будет являть нам чудеса. Сможем ли мы о них поведать? Через несколько дней король дает распоряжение выдать обоим по шесть тысяч ливров в счет будущих сочинений, которые они станут писать по его приказу, и вскоре объявляет о намерении навсегда поселиться в Версале. «Конец скитанием и переездом», — подумал Жан. «Его славе, как пьесе, пристало единство».